Глава 32 Кончилось все же тем, что я поддался общему мнению, согласно которому война продолжится в Северной Африке. И поскольку эскадра наконец-то получила приказ перебазироваться в Марокко, в Микнес, я вылетел из Миреньяка в пять часов вечера и, когда стемнело, прибыл в Соланку, расположенную на берегу Средиземного моря, в тот самый момент, когда вышло распоряжение, запрещавшее вылет всех самолетов, находившихся на аэродроме. Уже в течение нескольких часов новые власти контролировали воздушное пространство над Африкой, объявив недействительным прежний распорядок. Хорошо зная свою мать, я понимал, что она, не колеблясь, заставила бы меня пересечь Средиземное море в плавь. Поэтому я быстро договорился с одним младшим офицером эскадры, и как только рассвело, мы взяли курс на Алжир, не дожидаясь новых приказов и контруказов своих дорогих шефов. Баки нашего потеза не гарантировали нам благополучный полет до Алжира без дополнительной заправки. Был риск, что двигатели заглохнут, не дотянув каких-нибудь сорока минут до африканского побережья. И все же мы вылетели». Я знал, что со мной ничего не случится, поскольку меня хранила огромная любовь. К тому же с моей верой в чудо, с интуитивной наклонностью воспринимать жизнь как процесс художественного творчества, тайным, но незыблемым смыслом которого в конце концов всегда является красота, Будущее представлялось мне в строгом соответствии тонов и пропорций, света и тени, будто судьба всего человечества зависела от властного вдохновенного порыва великого Творца, заботившегося прежде всего о равновесии и гармонии. Такое восприятие действительности, превращавшее справедливость в некий эстетический императив, В моем собственном сознании делала меня неуязвимым, пока жива моя мать, ведь я был ее хэппи-энд, и прочило мне триумфальное возвращение домой. Что касается младшего лейтенанта долево то хотя он и был далек от подозрения, что жизнь есть тайный, но счастливый процесс художественного творчества, он тоже ни минуты не колебался, пускаясь в неизвестность над волнами на маломощной машине. Флегматически заметив Там будет видно, без всякой ссылки на литературу. Он предусмотрительно прихватил с собой две автомобильные камеры, которые в случае необходимости можно было использовать как спасательные круги. К счастью, в это утро дул ветер, неспосланный провидением. И моя мать, наверное, тоже для большей уверенности чуточку дула в нашу сторону. Мы сели на аэродроме Мезон-Бланш в Алжии с приятным чувством, что у нас осталось топливо еще на 10 минут полета. Потом мы направились в Мекнес, куда временно эвакуировалась летная школа, и прибыли как раз вовремя, чтобы узнать, что власти Северной Африки не только согласились на перемирие, но к тому же немедленно отдали приказ ставить на прикол все самолеты-дезертиры, которые будут садиться в Гибралтаре. Моя мать была вне себя. Она ни на минуту не оставляла меня в покое, возмущалась, неистовствовала, протестовала. Мне никак не удавалось успокоить ее. Она кипела в каждом шарике моей крови, возмущалась и восставала с каждым ударом моего сердца, мешала мне спать по ночам, не давая покоя и трубя, чтобы я что-нибудь сделал». Я избегал смотреть на нее, чтобы не видеть выражение негодующего изумления перед новым для нее феноменом — принятием поражения. Как будто человека можно победить. Напрасно я умолял ее взять себя в руки, набраться терпения, дать мне отдышаться, поверить в меня. Я прекрасно видел, что она даже не слушает. Конечно же, не по вине расстояния, разделявшего нас, поскольку в эти страшные часы она ни на минуту не покидала меня. Но она была возмущена и глубоко уязвлена тем, что Северная Африка отказалась последовать ее призыву. 18 июня 1940 года с призывом продолжить борьбу обратился к народу генерал Деголь. Не желая усложнять труд историков, мне все же хочется уточнить, что тот же самый призыв, сделанный моей матерью, приходится на 15-16 июня, то есть, по крайней мере, на два дня раньше. Этому есть много свидетельств, которые и сегодня можно услышать на рынке Буфа. Человек двадцать рассказывали мне об ошеломляющей сцене, свидетелем которой я, слава богу, не был, но при мысли о которой сгораю от стыда. Моя мать, стоя на стуле рядом с овощным прилавком господина Панталеоне, потрясала тростью и призывала добрых людей не принимать перемирия и отправляться продолжать борьбу в Англию вместе с ее сыном, известным писателем, который уже наносит врагу смертоносные удары. Бедная женщина! Слезы подступают к горлу, когда я мысленно вижу, как несчастная, кончив свою тираду, раскрывает сумочку и пускает по кругу страничку еженедельника, в котором был напечатан мой рассказ. Должно быть, над ней смеялись. Я не сержусь на них. Я сержусь только на самого себя. И на то, что мне не достало таланта, героизма, что я смог стать лишь тем, кто я есть. Я вовсе не это хотел ей подарить. Вывод из строя самолетов на аэродромах Северной Африки вверг нас в отчаяние. Моя мать неистовствовала, протестовала, сердилась на меня и мою мягкотелость, возмущалась, что я продолжаю лежать, как подкошенный на своей походной койке, вместо того, чтобы энергично действовать. Например, постараться разыскать генерала Ногеса, чтобы в нескольких глубоко прочувствованных фразах дать ему понять все, что я о нем думаю». Я пытался объяснить ей, что генерал даже не подумает меня принять, и тут же видел, как она, вооружившись тростью, поднимается по ступенькам его резиденции и прекрасно понимал, что она-то уж нашла бы способ, чтобы ее выслушали. Я чувствовал себя недостойным ее. Никогда еще ее присутствие не казалось мне более реальным, более осязаемым, чем в эти томительные часы, которые я убивал, бесцельно бродя по мусульманским кварталам Микнеса среди арабской толпы, совершенно ошеломившей меня своей пестротой, криками и запахами. Я старался в потоке неожиданной экзотики, обрушивавшемся на меня, хоть на мгновение потопить голос своей крови, неутомимо, с невыносимой выспирностью звавшей меня в бой в самых избитых выражениях патриотического репертуара. Пользуясь моим крайним нервным переутомлением и подавленностью, мать не отходила от меня ни на шаг. Моя полная растерянность, моя потребность в привязанности и защите, вызванная долгой материнской опекой, оставили во мне смутную ностальгию по неспосланным мне проведениям женской нежности. Образ женщины-хранительницы ни на минуту не покидал меня». Мне кажется, что именно во время этих странствий, только усиливавших мое одиночество в чужой и пестрой толпе, сильные черты характера моей матери окончательно взяли верх над моей слабостью и нерешительностью. Она вдохнула в меня свое дыхание». И я буквально перевоплотился в свою мать со всей ее вспыльчивостью, перепадами настроения, отсутствием чувства меры, агрессивностью, с ее манерами, с любовью к драме, со всеми крайностями ее характера, которые впоследствии снискали у меня славу головы среди товарищей и начальства. Признаться, я пытался отделаться от ее властного присутствия. Пытался бежать от нее в толчью и пестроту медины, шатался по рынкам, забывался, рассматривая изделия из кожи и металла, обработанные по неизвестной для меня технологии. Склонялся над тысячью предметов под пристальным и отсутствующим взглядом продавцов, сидевших перед своим товаром, источавшим запах ладана и мяты, скрестив ноги и прислонясь к стене с чубуком во рту. Бродил по небезызвестному кварталу, не подозревая, что там меня ждало самое грязное приключение в жизни. Засиживался на террасах арабских кафе, покуривая сигару и попивая зеленый чай, пытаясь по старой своей привычке комфортом заглушить душевную неурядицу. Однако мать всюду следовала за мной по пятам, и ее голос раздавался во мне с хлесткой иронией. «Ну что, немного туризма идет на пользу?» «Угу. Ты, видимо, хочешь отвлечь меня от моих мыслей, в то время как Франция твоих предков лежит растерзанная меж неумолимым врагом и склонившим голову правительством? Ну что ж, раз у меня такой сын, то мы с таким же успехом могли остаться в Вильно». Незачем было ехать во Францию. В тебе действительно нет главного, что делает человека французом. Я поднимался и быстрыми шагами направлялся в переулок, кишевший женщинами в пронжах, нищими торговцами, ослами, военными. И, честное слово, в постоянной смене впечатлений, форм и красок мне пару раз удалось от нее отделаться». Тогда-то я и пережил самую, вероятно, короткую историю любви в своей жизни. В одном из баров в европейской части города, где я решил выпить стаканчик, белокурая барменша, которой через две минуты я, разумеется, признался в любви, была, судя по всему, тронута моей пламенной сиренадой. Ее взгляд блуждал по моему лицу, нежно и участливо задерживаясь на каждой его черточке. Пока она переводила глаза от моего уха к губам, а потом мечтательно подняла их к корням волос, моя грудь вдвое раздалась вширь. Сердце исполнилось мужественности. Мускулы налились так, что десять лет тренировок не дали бы такого эффекта, а земля под ногами стала пьедесталом. Когда я признался ей, что намереваюсь отправиться в Англию, Она сняла со своей шеи цепочку с маленьким золотым крестиком и протянула ее мне. Мне вдруг сильно и неодолимо захотелось махнуть рукой на свою мать, Францию, Англию и на весь духовный багаж, которым я был тяжело нагружен, и остаться рядом с этой девушкой, которая так хорошо меня понимала. Барменша была полькой, бежавшей из России через Памир и Ирак. Я надел на шею цепочку и сделал предложение своей любимой. К этому моменту мы были знакомы уже целых десять минут. Она ответила согласием и рассказала мне, что ее муж и брат были убиты во время польской кампании. С тех пор у нее никого не было, за исключением неизбежных встреч, чтобы поправить финансовое положение и получить документы. В ее лице было что-то... Болезненная и волнующая, что вызывала желание помогать и покровительствовать ей, в то время как я сам искал первую встречную, чтобы ухватиться за нее, как за спасительный буй. Я всегда нуждался в женской поддержке, в женственности, одновременно уязвимой и преданной, немного покорной и благодарной, которая внушает иллюзию, что я дарю, в то время как я беру что поддерживаю когда сам еще опоры интересно откуда возникает эта странная потребность как в панцире в своей кожаной куртке несмотря на убийственную жару в фуражки надвинутые на глаза самоуверенные по мужски покровительственные я цеплялся за ее руку Мир, рушившийся вокруг нас, с головокружительной скоростью толкал нас друг к другу, с той самой скоростью, с которой он рушился. Было два часа пополудни, час Сиесты, священный в Африке, и бар был пуст. Мы поднялись в ее комнату и полчаса не могли отлепиться друг от друга. Никогда еще двое, прежде чем утопиться, не прилагали столько усилий, чтобы поддержать один другого. Мы решили немедленно пожениться и затем вместе ехать в Англию. В половине четвертого у меня была встреча с товарищем, который должен был увидеться с английским консулом в Касабланке и просить его помочь нам. В три часа я покинул бар, чтобы успеть предупредить его, что нас будет трое, а не двое, как планировалось. Когда в половине пятого я вернулся в бар, Там уже было много народа, и моя невеста была очень занята. Не знаю, что произошло за время моего отсутствия. По-видимому, она встретила кого-то другого. Но я прекрасно видел, что между нами все кончено. Вероятно, она не перенесла разлуки со мной. Она беседовала с красавцем-лейтенантом Спаги. Видимо, он вошел в ее жизнь, пока она ждала меня. Конечно, я сам был виноват. Никогда нельзя покидать любимую женщину. Как только одиночество, сомнения, отчаяние одолевают ее, все кончено. Должно быть, она разуверилась во мне, испугавшись, что я не вернусь, и решила переиграть свою судьбу. Мне было очень горько, но я не сердился на нее. Я тянул время за кружкой пива, испытывая страшное разочарование так как незадолго до этого мне казалось, что я решил все проблемы. Полька была действительно хороша, с какой-то беззащитностью и брошенностью во взгляде, которые так трогают меня, и у нее был изумительный жест, когда она откидывала с лица прядь белокурых волос, которые волнуют меня до сих пор при воспоминании о ней. Я очень легко привязываюсь. С минуту я наблюдал за ними, желая убедиться, осталась ли у меня надежда. Надежды не было. Я сказал ей несколько слов по-польски, стараясь затронуть патриотическую струну, но она перебила меня, заявив, что выходит замуж за лейтенанта из колоний и будет жить в Северной Африке. Она устала от войны, которая, впрочем, закончилась, а маршал Питен спасет Францию и все устроит после чего добавила, что англичане предали нас. Я с грустью посмотрел на лейтенанта Спаги, затмившего меня своим красным плащом, и смирился. Бедняжка пыталась ухватиться за кого угодно, кто внушал иллюзию надежности на фоне общей катастрофы, и я не мог на нее сердиться. Я расплатился за пиво, оставив на блюдечке чаевые и цепочку с золотым крестиком в конце концов, я джентльмен. Родители моего товарища жили в Фесе, и мы поехали к ним на автобусе. Дверь нам открыла его сестра, и я увидел в ней свое спасение. Она тут же заставила меня забыть о той, которую я только что потерял в Микнессе. Симона была из тех француженок, родившихся в Северной Африке, чья матовая кожа, Тонкие запястья и томные глаза прославились на весь мир. Она была весела, образована, убеждала нас с братом продолжать борьбу и порой так серьезно смотрела на меня, что я начинал волноваться. Под этим взглядом я вновь почувствовал в себе силы, твердость, уверенность и тут же решил просить ее руки. Я получил согласие. Мы поцеловались в присутствии взволнованных родителей, и было решено, что при первой же возможности она приедет ко мне в Англию. Через шесть недель в Лондоне ее брат передал мне письмо, в котором Симона сообщала, что вышла замуж за молодого архитектора из Касабланки. Это явилось для меня страшным ударом, так как я не только был уверен, что нашел в ней женщину своей жизни, но и к тому времени совершенно забыл о ней так что письмо оказалось для меня двойным и тяжким откровением о себе самом. Попытки убедить английского консула выдать нам фальшивые документы не дали никакого результата, и я решил угнать с аэродромами Кнесса Маран-315 и сесть на нем в Гибралтаре. Но надо было еще найти такой, который бы не был выведен из строя, или же договориться с механиком, согласным мне помочь. Итак, я стал бродить по аэродрому, пристально вглядываясь в каждого механика и стараясь проникнуть в его душу. Я было уже набрел на одного парня, чье симпатичное курносое лицо внушало мне доверие, как вдруг увидел приземляющийся Симун, который потом остановился в двадцати шагах от меня. Пилот-лейтенант вышел из самолета и направился к ангару. Само небо заговорщически подмигнуло мне. Нельзя было впускать такую возможность. Я похолодел от страха, сдавившего мне грудь. Я вовсе не был уверен, что смогу взлететь на Симуне и справлюсь с управлением. За время незаконных учебных полетов я освоил только мараны и потезы 540. Но я не мог уклониться. Это был долг. Я чувствовал на себе взгляд своей матери, полный восхищения и гордости. Мне вдруг подумалось... «А что, если в связи с поражением и оккупацией во Франции пропадет инсулин? Без этих уколов ей не продержаться и трех дней. Быть может, в Лондоне мне удастся договориться с Красным Крестом, чтобы переправлять ей его через Швейцарию?» Я подошел к Симуну, поднялся в кабину и сел за штурвал. Я был уверен, что меня никто не видит, но ошибся. В каждом ангаре прятались жандармы полиции ВВС, облеченные полномочиями пресекать воздушное дезертирство, которое осуществлялось благодаря сговору с механиками. Еще сегодня один маран-230 и Гоэлан взяли курс на Гибралтар. Едва я устроился в кресле, как заметил двух жандармов, выскочивших из ангара и бросившихся в мою сторону. Один из них на бегу расстегивал кобуру. Они были уже в тридцати метрах от самолета, а винт все еще не вращался. Я сделал последнюю, отчаянную попытку и выскочил из кабины. С десяток солдат высыпали из ангара и с интересом смотрели на меня. Они не сделали ни малейшей попытки схватить меня, пока я как заяц сбежал, оглядываясь, но у них было достаточно времени, чтобы запомнить мое лицо. К вящей своей глупости под воздействием состояния «победить или погибнуть», в котором я находился последнее время, я, прыгая из Симуна, выхватил револьвер и, убегая со всех ног, продолжал сжимать его в руке, что явно не облегчило бы моей участи предстания перед военным трибуналом. Но я решил, что трибунала не будет. Абсолютно убежден, что в том состоянии, в котором я в ту минуту находился, меня бы живым не взяли. Я был очень хорошим стрелком и мне до сих пор страшно подумать, что бы произошло, если бы мне не удалось скрыться. Однако все обошлось. Спрятав свой револьвер и не обращая внимания на свистки за спиной, я замедлил шаг и, миновав часового, спокойно вышел из лагеря на широкое шоссе. Я не прошел и пятидесяти метров, как показался автобус. Решительно встав поперек дороги, я махнул ему, и он остановился. Войдя, я уселся рядом с двумя женщинами в пранжах и с чистильщиком сапог в белом бурнусе и облегченно вздохнул. Ситуация была критической, но я не чувствовал беспокойства. Напротив, меня охватила настоящая эйфория». Наконец-то я послал к черту перемирие, взбунтовался, поступил как мужчина, стал самим собой. Война снова продолжается, и отступать больше нельзя. Я почувствовал в себе восхищенный взгляд своей матери и, не удержавшись, снисходительно улыбнулся ей и рассмеялся. «Да простит мне Бог, но мне кажется, что я даже сказал ей что-то претенциозное, что-то вроде «Подожди, это только начало, ты еще увидишь!» Сидя в грязном автобусе, рядом с поранжами и белыми бурнусами, я скрестил на груди руки и, наконец-то, почувствовал себя на высоте, которой от меня ожидали». Я закурил вольтежор, доводя свое неповиновение до предела. Курить в автобусе запрещалось. И на минуту мы с матерью остались вдвоем, куря и молча поздравляя друг друга. У меня не было ни малейшего понятия о том, как быть дальше. Помню, какую дурацкую мину узрел я, мельком увидев себя в зеркале. Я до того испугался, что выронил изо рта сигару. Одно только было досадно. Моя кожаная куртка осталась в лагере, а без нее мне было очень одиноко. Я тяжело переношу одиночество и тесно жился со своей кожаной курткой. Как я уже говорил, я легко привязываюсь. Это единственное, что омрачало картину. Сигара служила утешением, но сигары недолговечны, а в сухом африканском воздухе она курилась быстро — и с минуты на минуту угрозило оставить меня в одиночестве. Итак, я строил планы, куря вольтежор. Разыскивая меня, военный патруль наверняка станет прочесывать весь город, поэтому мне любой ценой надо избегать мест, где военная форма слишком бы выделялась на фоне местного колорита. Разумнее всего было бы спрятаться на несколько дней, а затем добраться до Касабланки и попытаться сесть на отходящий корабль. Ползли слухи, что поляков по межправительственному договору эвакуируют в Англию и что английские суда приходят за ними в порты. Прежде всего надо, чтобы обо мне немного забыли. Первые двое суток я решил провести в Бузбире, в небезызвестном квартале, где среди нескончаемого потока военных всех стран, направлявшихся сюда отвести душу, у меня было больше шансов остаться незамеченным. Маму немного встревожил такой выбор укрытия, но я немедленно успокоил ее. Итак, сойдя в арабской части города, я направился к знаменитому кварталу.